Тема 16. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. Первое ⁇ сельское хозяйство. После освобождения крестьян в 1861 году в экономике России все большую роль начинает играть наемный труд. Росло число пролетариев, людей, лишенных средств производства. В основном это были обедневшие крестьяне. Их эксплуатировали капиталисты-предприниматели, сосредотачивавшие в своих руках капиталы. Все это говорило о том, что Россия вступает в эпоху капитализма. Основной отраслью российской экономики по-прежнему было сельское хозяйство. Здесь сохранилось немало крепостнических пережитков. По причине малоземелья крестьяне вынуждены были арендовать часть земель у помещиков, наплатили не деньгами, их у крестьян было немного, а обрабатывали господские земли своим инвентарем. Подобная форма отношений отработки во многом повторяла барщину. Иногда крестьяне отдавали помещику половину из польщина или иную долю своего урожая из дольщина, что напоминало крепостнический оброк. Отработки подрывали крестьянское хозяйство, обусловливали низкую производительность труда в хозяйстве помещищем. Более прогрессивной была капиталистическая система хозяйства, обработка земли наемными рабочими. В 1880-е годы она уже господствовала в 19 губерниях, однако широко была распространена и отработочная система 17 губерний. В семи губерниях существовала смешанная система. В сельском хозяйстве по реформенной России развернулась борьба между двумя путями развития капитализма. Прусским преобладают помещи хозяйства, перешедшие на капиталистические рельсы, и американским преобладают крестьянские хозяйства. Для последнего пути наиболее благоприятные условия складывались в районах, где не было крепостного права – Сибирь, Север и другие значительные размеры приобрело социальное разложение крестьянства выделялся слой пролетариев и полупролетариев и слой сельской буржуазии, кулаков скупая земли, рабочий скот, инвентарь кулаки заводили крупные хозяйства производя хлеб на продажу в отличие от помещичьих, кулацкие хозяйства широко применяли наемный труд к концу 19 века кулаки выращивали в два раза больше товарного хлеба чем помещики, хотя владели таким же количеством земли Некоторые помещики смогли превратить свои хозяйства в капиталистические предприятия. Гигантские латифундии на Украине производили миллионы пудов зерна, сахарную свеклу. Однако большинство дворян к новым условиям приспособиться не смогло и разорялось. В 1880 году было заложено 15%, а в 1895 году 40% дворянских земель. В переформенной России значительно усилился товарный предпринимательский характер сельского хозяйства. Развитие российской промышленности рождало спрос на сельскохозяйственную продукцию. Повышался спрос и на внешнем рынке. Это способствовало углублению специализации сельского хозяйства, что в свою очередь стимулировало торговлю сельскохозяйственными продуктами. Центр товарного производства зерна постепенно перемещается из внутренней губернии российского черноземного района в плодородные земли юга России. Северные и центральные губернии специализировались на молочном скотоводстве В Нечерноземье выращивались лен, картофель В 1880-е 90-е годы за границу вывозилось 20% хлебов В предыдущие десятилетия 10% Всего же на рынках в 1890-е годы поступало 50% сборов хлебов, причем продажа хлеба для внутреннего потребления заметно превысила вывоз. Следует заметить, что для многих крестьян продажа хлеба была делом вынужденным. Их подталкивало к этому правительство. Ужесточая податный гнет, правительству важно было соблюсти активный баланс, превышение вывоза над ввозом в торговле с Европой. Крестьяне нередко продавали не излишки, а необходимый хлеб. В 1891 году разразился страшный голод, за которым последовала эпидемия холеры. Они унесли жизни 400 тысяч человек. К концу 19 века аграрный вопрос приобрел значительную остроту. Естественный прирост крестьянского населения усугублял малоземелье, от которого страдали крестьяне после реформы 1861 года. Создавалось аграрное перенаселение. Крестьяне владели землей не индивидуально, а общиной. Это также тормозило развитие сельского хозяйства. К концу века в целом были исчерпаны те возможности, которые открывала для развития сельского хозяйства реформа 1861 года. Встал вопрос о новых аграрных преобразованиях, которые могли быть проведены либо мирным, реформаторским, либо насильственным, революционным путем. Страница 211. Второе. «Промышленность и торговля». Освобождение крестьян вело к формированию пролетариата, людей, лишенных средств производства и сосредоточению капитала в руках капиталистов-предпринимателей. Более емким стал внутренний рынок, расширялись связи с внешним рынком. Все это стимулировало развитие промышленности. Ведущую роль в России играла легкая промышленность, особенно текстильная и пищевая. К началу 1880-х годов в России завершился промышленный переворот, то есть переход к машинному производству. На очередь стала следующая задача Индустриализация Усиленное развитие тяжелой промышленности Превращение ее в основную отрасль народного хозяйства С конца 1880-х годов в России Начался бурный промышленный подъем За 1886 96 годы Выплавка чугуна в стране утроилась США сделали подобный шаг за 23 года Германия за 12 лет По темпам развития тяжелой промышленности Россия вышла на первое место в мире Одно из Причин промышленного подъема послужило железнодорожное строительство, широко развернувшееся с 1860-х годов. Железные дороги, связывая разные регионы, способствовали развитию торговли и подвижности населения, сами предъявляя спрос на металл, лес, нефть и уголь. Если к 1860 годам в России было полтора тысяч километров железных дорог, то к началу 20 века более 50 тысяч километров. Целый ряд дорог был построен в Европейской России, Проложены за Кавказской и за Каспийской железные дороги Начато строительство Транссибирской магистрали Промышленные перевороты и первые шаги индустриализации Изменили промышленную географию страны И дали толчок развитию новых отраслей Угольной, нефтедобывающей, химической, машиностроительной Главенствовать в производстве чугуна стал вместо Урала юг России В 1880 году здесь вырабатывали 5% всего чугуна В 1900 два 52% Центром добычи угля стал Донбасс, Центром добычи нефти – Баку. В 1890-е годы они давали 70% угля и 95% нефти. Важными промышленными районами были также Прибалтика, Петербург, Москва. Страница 212. Неравномерность размещения промышленности – характерная особенность российской экономики. Российская промышленность отличалась и высокой степенью концентрации. В 1890 году на предприятиях, имевших 500 и более рабочих, была сосредоточена почти половина всех рабочих России, в США – около третьей. Развитие крупной промышленности не вытеснило крестьянских промыслов, которые весьма гибко реагировали на изменения рыночной конъюнктуры. Как ни быстро развивалась российская промышленность, догнать развитие страны Россия не могла. В 1895 году в России на душу населения добывалось угля в 2,5 раза меньше, чем в Германии, в 3 раза меньше, чем в США, в 5 раз меньше, чем в Англии. Выплавлялось чугуна в 4 раза меньше, чем в Германии, в 6 раз меньше, чем в Англии, в 8 раз меньше, чем в США. В российском вывозе преобладали продукты сельского хозяйства, прежде всего хлеб, около половины всей стоимости экспорта в 1890-е годы. Ввозились же хлопок, ткани, машины, импорт чугуна и угля составил в 1890-е годы 40% от их производства в России. Главным торговым партнером России стала Германия, оттеснившая Англию на второе место. Российской промышленности не хватало, несмотря на аграрное перенаселение свободных рабочих рук. Мало было и капиталов. В 1880-е годы заметно усилилось вторжение в российскую экономику иностранного капитала. Первое место занимал капитал французский, за ним следовали английский, германский и бельгийский. Иностранных предпринимателей привлекало в России богатые природные ресурсы, дешевизна рабочей силы. Промышленное развитие по реформенному периоду создало базу для блестящего индустриального скачка, начавшегося со второй половины 1890-х годов. Однако особенности социально-экономического строя России, отсутствие значительного экономически сильного класса буржуазии, архаичность сельского хозяйства мешали России сравняться с ведущими капиталистическими странами, создавали опасные диспропорции в социально-экономическом развитии. Страница 213. Третья. Социальный строй. К концу 19 века Россия была самой большой по территории и населению страной мира. В 1897 году в ней насчитывалось 126 миллионов человек, что равнялось населению Франции, Германии, Англии вместе взятых, и в 1,7 раза превышало население США. В 1897 году 71% населения России принадлежал к сословию крестьян, 11% – мещан, по 0,5% – купцов и духовенства, 1,5% – к сословию дворян. Однако сословие… Сословное деление во многом уже не отражало социальную структуру общества. Крестьяне, которые не могли прокормиться со своего надела, составляли массу пролетариев и полупролетариев. Продолжалось формирование кадрового промышленного пролетариата людей, которые проживали со своими семьями в промышленных городах и потомственно работали на фабриках и заводах. К 1897 году промышленный пролетариат насчитывал 5,1 миллионов человек. Вместе с тем многие русские рабочие не порывали связи с землей, с сельским хозяйством. Разбогатевшие крестьяне формировали слой сельской буржуазии нередко они вкладывали деньги в промышленность. Деревенские корни были у многих промышленных магнатов России: Морозова, Гучковых, Рябушинских. Среди русской буржуазии было много и представителей купечества: Мамонтовы, Губонины. В предпринимателей буржуа превращались и многие дворяне, владельцы лотефонди и фабрик. Бобринские, Браницкие, Потоцкие. Экономический вес буржуазии рос, предприниматели объединялись в союзы. Однако численность буржуазии, размеры ее капиталов, ее общественный авторитет и политический вес все же были недостаточно великим. Капиталистическая трансформация русского общества способствовала росту города. К 1897 году в них проживало уже 13,4% населения страны. Население Петербурга составляло 1,3 миллиона человек. Москвы около 1 миллиона человек. Богатые кварталы городов застраивались многоэтажными домами, освещались электричеством, а рядом росли трущобы, переполненные рабочим людом люмпин пролетариатом босиками и бродягами. Развитие капитализма обострило и умножило социальные язвы России, создав много трудноразрешимых проблем. Страница 214. -я.